Глава в о н а д ц На другое утро княгиня точно так же не выходила от себя. Князь по-прежнему не явился, но и не осведомлялся уже о ее здоровье. Она как бы не существовала для него. Уже пред обедом княгиня узнала, что Иван Максимыч сидит давно у князя. Ей вдруг непреодолимо упорно захотелось тотчас идти в кабинет мужа, найти их обоих вместе и вызвать князя на объяснение и на окончательное решение, что делать. Она вышла из своей комнаты и в волненье, не совсем твердую поступью направилась к кабинету. е щ ё за две гостиной услыхала она снова, как и в тот раз, громовой голос с м е р е д е в а Она невольно остановилась. «Другого ничего, ничего, ничего». Отчаянно кричал Иван Максимыч, равномерно шагая по кабинету. «Хоть год продумай, ничего не измыслишь». «Не требуй моего участия, оставь меня!» Визгливый и дрябло воскликнул князь. В голосе его были и гнев, и горечь, и почти с л ё з ы слышались. «Оставьте меня в стороне. Если я закрываю глаза на это, этого уже достаточно. Это в с ё Княгиня так же, как и в тот раз, не решилась войти, вернулась тихо в залу и вздохнула свободнее. Они объясняются, это к чему-нибудь, а не даром, стало быть, к лучшему. Я только помешаю, Иван м а к с и м о в и ч лучше меня все устроит. Она стала ходить взад и вперед по анфиладе гостиных, голоса более спокойные доносились до н е ё но она не могла, да и не старалась расслышать. Глубоко задумавшись, она не заметила, как накрыли обедать, и новый дворецкий, доложив ей, прошел мимо нее с докладом в кабинет. Князь и Смиредев вышли, первый взволнованный и гневно оживленный, второй, видимо, довольный и в духе. Князь сухо из-под лобья поздоровался с женой, Смиредев спокойно и непринужденно весело. «Здравствуйте, моя золотая!» Похворали и еще краше стали. Они сели за стол, и Иван Максимыч, чуя натянутое положение, тотчас заговорил о своем житье на юге, о Ростове, о донских станицах и казаках. Князь ни разу не взглянул на жену, будто ее и не было за столом. Она вопросительно и грустно глядела на Смиредева, А Иван Максимыч будто не замечал ее взгляда и, весело подмигивая ей изредка на князя, толковал все о казаках да о станицах. И вдруг ей стало невыносимо тяжело, впервые какое-то тягостное и нехорошее чувство возникло в ней к другу. Что-то грубо коснулось ее сердца, и это он, Иван Максимыч, сделал, и странно. Гневный, раздраженный князь с неприязненным взглядом производил на нее теперь более мягкое, менее грубое и тяжелое впечатление, нежели веселый и шутящий с м и р е д е в Она опустила глаза и до конца обеда не подняла их и не вымолвила ни слова. Князь при последнем блюде быстро встал и приказал закладывать карету. Не сказав ничего ни жене, ни другу, Даже не взглянув на них, князь, по-видимому, неспокойно у ш ё л к себе в кабинет необычайно быстрой походкой. Когда он скрылся, княгиня, пользуясь отсутствием людей, тотчас спросила, «О чем сейчас вы говорили?» «О чем? в е с т и м а об вас?» «Небось, небось, ничего, обойдется!» «Что ж вы вчера-то, надули?» «Эх, барыни, сударыни!» «Что ж сегодня-то, ждать вас к вечеру? Или опять хотите хворать? А, родная моя, что ж молчите?» Княгине показался чересчур небрежным тон о голоса друга, как будто дело шло о пустяках. Ей вдруг захотелось отвечать ему, «Нет, не ждите, ни сегодня, ни завтра. Если я на что и решусь, то помимо вас». Но она вспомнила о Хорвате, «Надо видеть его скорее и окончательно решить в с ё С ним решить, да, надо ехать». «Да, я буду», – тихо вымолвила она через силу и не глядя в лицо Смиредева. «Ну ладно, моя золотая».